К двум часам дня выглянуло солнце, глупое, красное, колючее, как кирпичная пыль, и почти такое же прохладное, как вода. А дождь прекратился на целых десять лет. От Маконда остались одни руины. Из уличных болот торчали обломки мебели, скелеты животных, увитые красными лилиями, последние воспоминания о бордах пришельцев, бежавших из макондо, так сломя голову, как они катили сюда. Дома, росшие с поразительной быстротой во время банановой лихорадки, были покинуты. Банановая компания убрала все свои постройки. От прежнего городка-курятника за металлической решеткой остались груды хлама, деревянные коттеджи, Тенистые террасы, где тихими вечерами играли в карты, были, казалось, заранее снесены тем предречённым ураганом, который годы спустя сотрёт Макондо с лица земли. По прошествии дождей товары на базарах истлели. Вещи в открытых лавках поросли мхом, лотки оказались источены термитами, а стены покоробились от сырости — Но арабы третьего поколения сидели там же и занимались тем же делом, что их отцы и деды — молчаливые, невозмутимые, неподвластные временам и бедам, такие же живые или такие же мертвые, как после эпидемии бессонницы или после тридцати двух войн полковника Аурелиана Буэндии. Их душевная стойкость так поражала на фоне обломков и горных столов, лотков для фританги, стрелковых тиров и шатра, где толковались сны и предсказывали будущее, что Аурелиана II спросил арабов со своей обычной прямотой, какого черта они не утонули, и каким таким способом живыми выбрались из потопа. И все, один за другим, у той двери и у этой, ему загадочно улыбались, вперив в него мечтательный взгляд, и, не сговариваясь, одинаково отвечали — вплавь. Петра была, наверное, единственной уроженкой здешних мест, у которой было сердце араба. На ее глазах ливни и бури, разметывали ее конюшни и хлева, но дом ей удалось сохранить. Последний дождливый год она упрямо звала к себе Аурелиана II, но он отвечал, что не знает, когда вернется, хотя в любом случае принесет с собой ящик золотых монет, чтобы выложить ими ее спальню. Тогда она стала терзать свою душу, стараясь найти в себе силу, которая помогла бы перенести ей несчастье. И из нее выплеснулась ярость, здравая и справедливая, в которой она поклялась возродить богатство, промотанное любовником и в конец истребленное потопом. Решение было таким непоколебимым, что когда Аурелиана II вернулся к ней спустя восемь месяцев после ее последнего зова, она... Зеленая, лохматая, с черными глазницами и шершавая от чесотки кожей сидела и писала на клочках бумаги номера, чтобы опять продавать лотерейные билеты. Аурелиана II остолбенел и стоял в дверях такой изнуренный и такой тихий, что Петре Котес почутилась, будто к ней пришел не буйный возлюбленный всей ее жизни, а его брат-близнец. «Ты с ума сошла?» — сказал он. «Скелеты станешь разыгрывать, что ли?» Тогда она сказала, чтобы он заглянул в спальню. И Аурелиана II увидел там мула, такого же худого, как хозяйка, кожа до да кости, но такого же бодрого и упрямого, как она. Петра Котес поила его своей яростью, а когда не осталось ни сена, ни маиса, ни кореньев, привела к себе в спальню и кормила перкалевыми простынями, персидскими коврами, плюшевыми одеялами, бархатными портьерами, а также покрывалом, шитым золотыми нитками, и даже не поскупилась на шелковые кисти с епископской кровати.